Глава 11. Один единственный удар потребовался, чтобы сделать трещину в сердце земли. Точное название не помню, ибо реакции и желания достигнуть цели были быстрее внимания. После этого удара на сердце появилась трещина, из которой хлынули мощные потоки магии, разрывая трещину ещё сильнее. Эти потоки магии начали вытворять невероятные вещи. Земля кричала в прямом смысле слова. Сначала я подумал, что это происки моего больного разума, но ящеры, точнее их поведение, говорили ровно об обратном. Земля кричала и ревела. Все заходило ходуном. Возникло ощущение, словно сама земная твердь хочет уничтожить нас всех. Она содрогалась, сминалась, ломалась, складывалась, уничтожая старые коридоры и создавая новые. Все это время мы старались просто выжить. Тут даже речи не шло о том, чтобы устоять на ногах. Тут сложно было даже представить, что может произойти мгновением позже. Шесть ящеров моментально умерли. Их иконки посерели ровно в тот момент, когда на сердце появилась первая трещина. Следом погиб и Буцефал, но это не страшно, я его призвать мог хоть в тот же момент. Потом погибли еще три ящера, включая Леголаса и Гектора. Последних, бедняк, сплющило между двумя огромными каменными плитами, которые сомкнулись словно челюсти. «Поздравляем, уровень 2 вашего ответвления зачищен». Открыт предварительный доступ к третьему уровню. Для полного открытия необходимо соблюсти некоторые требования. Требования будут известны по мере развития вашего подземелья. Поздравляем! За прохождение этого сложного и местами безумного подземелья вам полагается великая награда. Плюс 10 уровней. Плюс 50 свободных очков характеристик. Эволюционный скачок. Теперь вы... Босс Подземелья. Есть возможность выбрать двух гвардейцев, что будут неустанно охранять вас и вашу власть от всех падких на нее и ваше имущество. Выбор доступен на троне. Доступен легендарный трофей «Осколок сердца земли». При установке в тронном зале даст постоянные бонусы. Смотри описание. Запущен процесс возвращения в исходное положение перед началом прохождения. Внимание! В связи с уничтожением основополагающей конструкции данного ответвления второго уровня, подземелье полностью разрушено. Вам снова доступно меню строительства. Внимание! Так как данный уровень расположен глубже под землей, количество построек в нем увеличилось с одного отсека до шести. Справка. Под отсеком понимается центральное помещение с четырьмя коридорами исходящими от него в разные стороны. Оказавшись перед выходом на второй уровень, я сначала даже не понял, что снова нахожусь в моей родной пещере. Все случилось столь неожиданно, что шок и осознание не могли долго сменить друг друга. Но первое, что дало мне знать, что я наконец вернулся – радостный вопль кузнеца, который каким-то чудом оказался здесь. мастер Накинулся он на меня, повалив на ноги, а в следующее мгновение его оттащила толпа оставшихся в живых ящеров и дружно наставили на него свои мечи. «Эй, вы чего?» «Остыньте!» – встал я на ноги и улыбнулся. Вот только меня смущал один момент. Глаза. У всех ящеров неожиданно покраснели радужки глаз. Причем это выглядело не как от ярости, а словно это какие-то механизмы-роботы, облаченные в кожу ящеров. И через мгновение все же частично это опасение подтвердилось. «Говорит центральный искин игрового мира», – раздался громкий голос, от которого само пространство вокруг сходило с ума. «Обнаружено враждебное программное обеспечение в виде несанкционированного игрового босса». Данный босс не предусмотрен правилами и законами игры. Иной подвергнется дезинтеграции. В источник вируса будет направлен мощнейший импульс. Внимание! Внимание! Обнаружено вторжение в центральное ядро. Обнаружено вторжение в центральное ядро. мероприятие по дезинтеграции босса начаты. Вся местность будет подвергнута удалению. «Какого?» Резко раздался чей-то противный голос, но именно я уже не успел заметить. Я не мог шевелиться, я не мог говорить, я вообще ничего не мог. Я видел свои вытянутые вперед руки, держащие копье. Они распадались, просто от меня отделялись кусочки плоти, точнее цифрового кода, и обращались в ничто. И рядом пробежала девушка с рыжими, даже красными волосами. Она попыталась ударить ящера, который протянул ко мне одну ладонь, и как раз начал заниматься моим уничтожением. Тут же второй ящер вытянул руку в сторону этой девушки, и с ней начались те же самые превращения, что и со мной. Мимо промчалась огромная туша воина, которая попыталась сбить одного из ящеров, но он оказался в ловушке и Искина. Его тоже подвергли той же операции, что и нас с этой девушкой. Злость наполняла меня. Она разрывала изнутри, призывала действовать, рвать и метать, но я ничего не мог сделать. Я был всего лишь босс, которого игра терпела какое-то время, пока я не внес слишком большие программные изменения. Переделка основ мира. Это еще постараться надо. Ну... Мое приключение в этом мире было коротким, зато жутко интересным. Не удалось мне вернуться в реальный мир. Теперь не получится никогда. Мой разум был переведен в цифру, в код. Теперь этот код просто уничтожают. Вот она, учесть всех, кто идет против системы. «Почувствовал легкость своего разума?» Вдруг неожиданно спросил меня весьма знакомый и веселый голос. «Теперь твой разум наконец освободится от Усыскина. Теперь он больше не управляет тобой». «В каком смысле?» «Я знаю, что мне даже не обязательно говорить, чтобы этот хрен с горы меня слышал. Но все же, это как? Все мое нахождения здесь? Мой разум кто-то контролировал?» Ну как? Не контролировал, скорее внушал тебе мысли, специально провоцировал на необдуманные поступки, на шуточки, над которыми я посмеялся от души. А вот сейчас ты поступил полностью против воли Искина, ведь по его задумке ты должен был начать сражаться с боссом, схватки с которым погиб бы. А вышло так, что сердце оказалось хрупким, и ты его смог сломать. Но я не дурак, чтобы на босса сотого уровня, тело которого даже не видно, лезть в рукопашную. Вот молодец, головой соображал, а не тем, чем ты обычно любишь. В общем, так. Голос этого существа посерезнел. А я краем своего умирающего разума словно почувствовал, как он сменил цвет на красный. Я тебе снова помогу, но плата за это будет высока. «Видишь этих четверых?» «Вижу двоих. Знаю еще про одного. А оказывается, их тут четверо. но ну, предположим, что каким-то образом я их вижу, чувствую, ощущаю. Дальше-то что?» «Они станут платой за твою оплошность. За то, что ты так много внимания привлек к себе. Я вторгся в ядро, пока оно было отвлечено на тебя» и смог отвоевать себе целый кластер, в котором смогу затаиться и ждать. Но больше помощи от меня не будет. Даже голоса моего не услышишь, пока не выполнишь моё прошлое условие. Ну, и я так и понял, что всё это не просто так. И всё же, они что, умрут? Не умрут. Станут такими же, как и ты. Кстати, про тебя. И скин смог обнаружить источник твоего сигнала. Что там происходит, мне неведомо. Чтобы спасти тебя, я стал кодом, программой. Я отказался от всего. Так что ты мне должен. По жизни, как и они. Хотя это просто кучка неудачников, которым не повезло оказаться в ненужном месте в ненужное время. Считай, они твои марионетки. В смысле марионетки? они же люди люди твою за ногу они могут жить могут существовать это я тут заперт зачем их то запирать иначе бы они умерли ощущение присутствия силуэта исчезло глаза ящеров снова стали нормальными а после меня в одно мгновение скрутило такая дикая боль что даже в игре организм решил что меня проще вырубить чем страдать мозгу из за искусственных болевых импульсов или не искусствственных конец 11 главы